Финансисты XVIII века приметили, что самые крупные расходы казны происходят от мелочей. Можно бухнуть кучу денег на создание флота или постройку города, и останешься богат. А разорится страна на какой-нибудь ерунде. Бюджет беспутного государства сравнивали с кошельком фронтихи. На шпильке, булавке, мушке, веера, пудру, кольца и серьги она всегда истратит гораздо больше, нежели на самое нарядное платье. Пасашков был такого же мнения. Состоя при дворе монетном, он в каждой денежке видел силу великую, силу народную, кою следует тратить с разумностью». Расходовать деньги — это дело, а кидать их попусту — мотовство. Пришёл как-то в оружейную палату, иноземный мастер принес ложе ружейное, без выдумки выструганное, нет резьбы, нет инкрустации. Волынился с ним четыре месяца, а получил он супостат за свое барахло 60 рублей. Пасашков показал это ложе мастерам русским — Сколь долго трудиться надо бы на ради ложе такого? Ну, день больше стыдно. А сколь платит вам за изделие-то кого? Э -э -э, на кружку кваса хватит. Вот то, то сказал Пасашков, и тужусь я. На что, сударь, бездельников на Русь тащит, казну на них просыпая даром? В канун Северной войны Пётр Первый для чеканки медных денег назвал в Москву мастеров иностранных. Загнули они цену немалую, а дела от них не было. Пасашков обозлился и сам изобрел чеканные станы, наладил их. Заухали с высоты цехов бабы плющильные, посыпалась деньга еще раскаленная в ящики, только считать поспевай. «И я им, иноземцам, — писал Иван Тихоныч, — в том още и учинил пакость, а бачи мне шкоды никакой не было, а ныне нельзя их не опасаться, понеже их множество, и запоносное на них слово не учинили бы мне какой пакости. Страшное признание. Русский мастер в своей же стране боялся мести иноземцев, только потому что выполнил работу, какой они исполнить не могли». «Слишком нижайше стали мы европом кланяться», — говорил он. «Люди русские до сего жили и дурними себя не считали, а теперь дожили, аж на срамно стало. Дабы жизнь на Руси улучшить, дабы неправды всякие уничтожить, надо б на не иноземцев созывать отовсюду, а своих человеков разбудить». К мысли о необходимости реформ Пасашков пришел и, раньше Петра первого и теперь даже с некоторой завистью наблюдал, как царь совершает великое устройство великого неустройства. Сомнений в правомощности власти монаршей у него еще не возникало. Он жил надеждой, что придет царь-гений, царь-труженик, царь-правовед, мудрый и справедливый, и он устранит все неправды. Когда под Нарвую шведы разбили наши полки, Иван тихонч всей душою хотел царю помочь. Послал он ему доношение о ратном поведении, где толково и разумно вскрыл все изъяны русской армии. А подписался так. «Писавый Ивашка Пасашков главу свою под ноги твоя подносит». Вряд ли нашли бы мы счастливых людей в том времени. Тогдашняя служба в армии была особенно тяжела даже офицеру. Послужные списки читаешь, как страсти Господни. На первобытных телегах, а где и пешком, русские воители покрывали гигантские просторы. Если прочертить на карте все пути дороги наших воинов, то получится сложная сетка современных авиалиний, какие мы видим в кассах аэропортов. Из гарнизона Азова под Нарву, из Нарвы в Дорогобуш, из Москвы в Ямбург, опять в Нарву, оттуда в Ригу, потом на Дон, с Дона в Пекло Полтавы, затем в Архангельск. И вот он, капитан. Капитана вызвали в Петербург на смотр. Там посмотрели на него и сказали, что пусть будет капитан прапорщиком». Начинай все сначала, а прапорщику уже 54 годочка. Тут бы не начинать, а кончать уже надо. Плачь, не плачь, никто не пожалеет. Отношение к людям было хуже, чем к скотине, самое безжалостное. И правды нигде не было».